Вахта отвела Гетти к реке и уселась с нею на свалившемся дереве, передний конец которого погрузился в воду. Зачем пришла? С участием спросила молодая индианка. Зачем ты пришла? Гетти с наивным простосердечием рассказала ей всю свою историю. Зачем же твой отец пришел к мингам прошлую ночь? Время военное, он знает. Уж не мальчик, борода есть шел, зная, что у иракезов тамагавк и ножик и ружье. Зачем пришел ночью? Чтобы схватить за волосы? Чтобы оскальпировать девушку-деловарку? «Неужели он схватил тебя?» спросила Гетти, оцепенев от ужаса. «Почему же нет? Волосы у Делаварки разве хуже, чем у Минга? Разницы нет, губернатор не знает. Бледнолицому не годится скальпировать».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 Произнося музыкальным тоном, это вовсе не мелодичное имя. Его отец Ункас, великий начальник Магикан, первый после старика Томинунда. Так ты знаешь Чингачгука? Он пришел к нам вчера вечером и пробыл с нами в ковчеге два или три часа. Я ушла, а он остался. Я боюсь, как бы он не задумал прийти за волосами, как бедный мой батюшка и скорый Герри. Почему же нет? Чингачгук — красный воин, очень красный, и волосы с неприятельского черепа делают ему честь. Будь уверена, что у него будет добыча, славная, богатая добыча. — Стало быть, он так же зол, как и все дикари? — с живостью сказала Гетти. — О, нет, совсем нет, — возразила деловарка с большим одушевлением. Манита улыбается и очень доволен, когда молодой воин несет перед ним на своей палке дюжину, две, целые сотни головных уборов. Чем больше, тем лучше. Отец Чингачгука сдирал волосы, дед сдирал, все старики сдирали, а Чингачгук превзойдет их всех. В таком случае, Вахта, страшны должны быть сны великого змея, Жестокий человек не получит прощения. — Не жесток он, и не за что его винить! — вскричала вахта, сердито топнув маленькой ножкой. — Змей храбр, говорю я тебе, и на этот раз принесет домой множество неприятельских скальпов. Неужели он за этим и пришел сюда? Неужели в самом деле пробрался он через горы и леса лишь для того, чтобы мучить себе подобных?